Семен. Валентина Степановна ждала в кабинете, сидела откинувшись на спинку кресла, выражение лица ее было спокойным и даже умиротворенным. Правда, это умиротворение моментально исчезло, стоило войти за плаканной. По дороге с девушкой опять случилась истерика Танечки. Мама! Она бросилась крещеной и, уткнувшись в плечо, заревела с новой силы. Мама! Они меня в тюрьму посадят. Они! Они! не посадят, милая моя, не посадят. Валентина Степановна грозно глянула поверх Танечкиного плеча. Они шутили так. Давай, успокойся. Вот так вытри слёзки. Иди умойся, переоденься. Там столовые пирожки испекли с яблоками. Вот умница. В её присутствии говорить не буду. А это уже Веньке адресовалось. Ну так мы девушку и не задерживаем. Мы, в общем-то, к вам вопросы имеем. Видишь, Рищина пригладила растрепавшиеся Танечкины волосы. Они тебя не задерживают. Иди переоденься. Посмотри, какое платье мятое, грязное. Разве можно в таком ходить? Когда Танечка вышла, Валентина Степановна одёрнула халат и сев за стол, сказала: "Извините, вы вы уже всё поняли, так? Наверное, сразу. Наверное, глупо было думать, что выйдет иначе, но но Танечка родилась такой." Нет, у неё не синдром Дауна, не олигофрения и, в общем-то, у неё никаких отклонений. Она просто дурочка. И молодой человек, поверьте, это совсем не смешно. Простите. Винька кулаком прикрыл улыбку. Танечка наивный ребёнок, который безоговорочно верит всему, что говорят. А когда выясняется, что её в очередной раз обманули, рыдает. Нельзя её без присмотра. Господи, о чём я говорю? Как она теперь будет? Как-нибудь. Жёстко отрезал Венька, присаживаясь по другую сторону стола. Ну, Валентина Степановна, будем сотрудничать. Смотрите, от того, что вы скажете, многое зависит. Вообще, для начала расскажите, почему вы убили Людмилу Колягину? Родственница всё-таки. Потому и убила, что родственница. Веришина отвернулась к окну. Черты лица её смягчились, поплыли. потеряв было жёсткость, стал заметен провисающий подбородок, сеточка морщин на высокой шее, в уголках рта и глаз тёмные, подёрнутые повалокой, те смотрели со смирением и тоской. И чему-то от взгляда этого Семёну стало стыдно. И её мать Берта приходилась мне двоюродной сестрой. У нас разница в пару лет, я моложе. Когда я во второй класс пошла, Берту в дед дом отдали. Отец говорил, что она слабоумная, что ее в специальной школе учить надо. Давно туда отдать следовало, но они с мамкой пожалели сироту, подрастили. Только не в жалости там дело было, а в квартире. Район под застройку отвели, расселять собирались, а сиротой больше льгот и больше жил площаде. Все просто и понятно, особенно теперь. А тогда да верила, скучала немного. Или только кажется, что скучала. Она ведь странная была, не такая, как другие. Винк откашлявшись строгим тоном попросил: "Вы по делу говорите, по делу". А я и говорю по делу. Берта напрямую к делу относится, точнее, отец её. Он ведь не русский. Он в России работал, а потом уехал. А матери Бертиной, значит, оставил медальон на память. Вернуться обещал, только обманул. Все вы врёте. выкрикнула Рещина и сунув руку в карман халата потребовала Закурить дайте. Людочка, она же сумасшедшая была, ненормальная. Она ну по порядку, я обещала по порядку. Сигарету, будьте добры. Семён протянул свою зажигалку дал и прикурить помог. Потому как Валентина Степановна зажигалкой не справилась, руки её дрожали и губы тоже. И сигарета за одну. Этот медальон лев и солнце, дар любви и нечаянного предательства. Вы уж простите за словесные экзерсисы, волнуюсь. А медальон красивый, не счастливый только. Ну да. В общем, мама моя святой человек, поступила по справедливости. Передала медальон Берте. Помню, родители ещё поскандалили, отец жутко разозлился, продать его хотел, покупателя нашёл, ведь золото всё же, а тут такое. Ну а мать впервые ему возразила, что дескать нехорошо у сироты последний забирать. А Берта передала медальон дочери Людмиле. Венька юрзал на стуле, ему не терпелось услышать все, но потарапливать речь, но он не решался. Таже, выпустив дрожащую струйку дыма, спокойно подтвердила: "Точно, передала вместе с историей о великой любви". А Людочка в любовь не верила. Впрочем, опять сбиваюсь. Извините, голова болит от этого всего, да и устала. Кто бы знал, до чего тяжело убивать. Воды принесите, будьте добры. Там в холодильнике должна быть бутылка. Не волнуйтесь, травиться не буду. Да и бутылка запечатана. Воду Семён нашёл. Вся верхняя полка холодильника была занята литровыми бутылками. У бутылке мели синие пластиковые крышечки, которые поворачивались с трудом, и неброские этикетки. Спасибо. Валентина Степановна взяла кружку осторожно за ручку и ещё придержала второй рукой дно. Значит, Людочка. Людочка, Людочка. Она однажды появилась у нас дома, возникла на пороге и заявила, что она дочь Берты. И если по справедливости, то имеет право на половину квартиры. ка отец взбелинился мать так -то к тому времени уже умерла от рака тут я не соврала и вам вообще почти не врала оцените ценим ответил Венька так вот отец потребовал чтобы Людочка убиралась та пригрозила судом и чем всё закончилось а ничем она ушла исчезла на несколько лет а потом появилась снова Знаете, это было очень эффектное появление. Отец уже умер, а я с ребёнком на руках, перебиваюсь с работы на работу, всё что угодно. Знала бы, как на панель пойти, пошла бы, от безысходности, от бедности, от того, что денег нет ни на что. Она в шубке, беленькой до полу, в костюмчике стильном, на пальцах колечки, на шее цепочка. Торт принесла и танюшке апельсины. От этих апельсинов потом сып пошла, до сих пор их не ест. Людочка тогда мне помогла. Сначала деньгами, потом замужество устроила. Сказка для престарелой Золушки. И Леша был хорошим мужем. Я его даже любила, честно. Тогда почему позволили убить? Я? Речиная встрепенулась, выпустив кружку из рук, и вода расплескалась, растеклась по халату и брюкам. И я не позволяла. Я и убить Лешеньку? Людочка, Людочка могла бы, но зачем? Ну, во-первых, выдя замуж, вы оказались вне власти вашей родственницы, а во-вторых, деньги. Ваш супруг был богатым человеком, а после его смерти деньги отошли к вам и вашей племяннице. Наверное. Речь на полу халата принялась стиреть мокрое пятно на брюках. Людочка Лёша убила. Людочка намекала, а я не поняла. Не поняла я. Что дальше было? Дальше. Людочка сказала, что Лёшины деньги нужно вложить. Купила пансионат этот, меня директором поставила. Какой из меня директор? Нет, со временем я разобралась, конечно, но поначалу а на ходу любую проблему. И я привыкла. Нет, вру. Ещё раньше привыкла, ещё до свадьбы с Лёшей. У меня отец строгий был очень. Мама его всегда слушалась, и я тоже. Но потом отца не стало, и пришлось самой Поэтому, когда Людочка, то легче как-то думать не надо. Она говорит: "Я выполняю, и всё хорошо". Ещё она Станечке помогла очень, той ведь доучиться надо было. А её в спецшколу направляли. Она же не отсталая, она просто просто глупенькая и всё. А Людочка сходила к директору, и всё решилось. Вот. Когда вы узнали, для чего используют пансионат? Или всегда знали? Всегда. Нет, нет, что вы? Я бы никогда. Я ведь действительно думала, что у нас дом отдыха. А что? Здесь уютно очень, и места красивые, волшебные. А потом разговор услышала. Про заказы, выполнение, про то, что нужно подождать, что всё обязательно получится, главное не торопиться. Долгая болезнь это залог безопасности. Я тогда не поняла, о чём речь. И спросила племянницу. Да, спросила. Она рассказала охотно в подробностях она. И нравилось, что теперь я знаю, и что ничего не могу сделать, потому что стоит открыть рот, и сама же за соучастие. И никто не поверил бы, что я ни причём, что я не знала. Я ведь директор, совладелица. А если меня посадят, то станечкой что будет? И поэтому вы решили избавиться от компаньёнки. Нет, не поэтому. Мы Мы некоторое время работали вместе, работали. Да и не смотрите так, Людочка убедила. Точнее убеждать ей не пришлось, все и так стало предельно ясно. Либо яснее, либо в тюрьме или в могиле. Жестко ответила речица. К ней почти вернулось былое спокойствие, легкая бледность, яркий румянец, и пальцы уже не дрожат, и взгляд насмешливый, даже слегка презрительный. Как выяснилось, от меня требовалось лишь оставаться на своем месте, директорствовать, а остальное делала Людочка. Но вам, наверное, надоело, а ваши конкретики интересуют. Что там, мотив, правильно? Так вот, все просто, деньги. Да, именно деньги и ничего кроме. И я расскажу, все расскажу, но не здесь, здесь тяжело. Валентина Степановна растянула пуговицу на воротничке. На лице ее стремительно побелевшем. Темным рисованным пятном выделялись губы. Она попробовала подняться, но пошатнулась, оперлась рукой на стол и неловко, некрасиво стала заваливаться на бок. Твою ж! Винка скочил с места, опрокинув стул и пустой стакан. Она что, травонулась? Ну, Семен, да сделай же что-нибудь, скорую там или врача. Должен же быть тут врач. Из пола подыми. Господи ты Боже, что тут? Она была легкая. и живая ещё и дышала, пусть слабо, но всё же и пульс наличительствовал, ускользающий, опасно неровный. В больницу надо, тут это с сердцем, кажется. Как ни странно, Семён не ошибся. В больнице решённые диагностировали инфаркт, что весьма расстроило Веньку, поскольку продолжить допрос в ближайшее время стало невозможно. Впрочем, расстраивался он недолго, направив энергию в другое русло. Это он, Это он тебя бросил. Тебя бросил. Людочка поджала губы. Ты, наверное, была была недостойна его. Недостойна? Ты же говорила, что он режиссёр, знаменитый, народный артист? говорила, присаживаясь рядом. А Людочкины мысли мне не нравятся, как и выражение лица. Упрямая и даже упёрта, такое, с которым она заявляла, что не будет учить уроки и вообще в школу не пойдёт. и просто отказывается делать что-либо, потому что не хочет. Он был красивым, он был знаменитым, а ты? А я? Какой была я? Глупой очень, наивной и доверчивой. Сара Марковна полагает, что такой и осталась. Как ты могла, мама? Как ты могла лишить меня его любви? Ты, ты просто Людочка всхлипнула, бросила взгляд в зеркало и мознув ладонью по глазам, снова всхлипнула. Я вот, я бы сейчас в Москве училась. Люда, послушай. Я тебе всю жизнь слушаю и тётку Нинку, и других тоже. А я, я всегда знала, что я особенная, что я на самом деле особенная, не такая, как они. Они право не имеют указывать мне, что делать. И вообще, вообще, я уеду отсюда. Куда? Разговор складывался совсем не так, как представлялось мне. Сара Марковна ошибалась. Людочка не собиралась ни плакать, ни кричать. Она собиралась бросить меня ради Костика. Господи, да я даже не знаю, жив ли он. А если жив, то вспомнит ли об актрисе одной роли и проблемах, которые это принесла? Проблему зовут Людочкой, и ей читернуть. Ей не должно допустить этой поездки. Но она все же состоялась на перекор моим словам, на перекор моим желаниям. Людочка просто взяла и уехала, оставив на столе записку. Не мешай. Сара Марковна была категорична. Не стоит за ней бегать, вернётся. А если? Если бы у тебя была сила воли, ей в голову не пришло бы пойти на перекор. Радуйся, что у твоей дочери сила воли имеется. И не мешай, пусть сама, а то так навечно виноватой останешься. И не реви, ничего не случится с ней, здоровая уже, самостоятельная, съездит и вернётся. В одном Сара Марковна всё же ошиблась. А Людочка не вернулась. Людочку вернули, как возвращают одолженную и переставшую быть нужной вещь. Чёрная Волга остановилась у дома вечером. Водитель открыл дверь и, протянув руку, помог выбраться пассажиру. Костик. Я сразу его узнала, хотя он изменился, ниже стал, шире, толще. Там на улице это не было заметно, но стоило ему войти в дом, ходить ему не хотелось, но отказываться он не стал. Как я с удивлением поняла, что он старый. Ну здравствуй, баск. Он остановился в центре комнаты. Вот, значит, ты как живешь. Здравствуй. Да чего же он уродлив. Кожа желтая, с рыхловатыми складочками и росойю пигментных пятен, отвисшие губы, отвисшие щеки, отвисшие нежные веки с вывернутыми наружу красными полосами сосудов, солысены в полголовы, черные ровные, точно нарисованные брови. Ну, чаем напоишь? Костик, встряхнув со стула несуществующие крошки, присел. Хотя ты права, не нужно чая. Я по делу. И ты поняла по какому? Голос тот же, даже не голос, дребежит, срываясь на фальцет, но тон, манера говорить. Говори. Я села напротив и руки на коленях сложила. Как-то вдруг стыдно стало. Платье на мне самошитое, и причёски нету. И волосы седеною, и туфли старые. И в хате не прибрано, вернее, прибрано, но всё одно не чисто. От старости и пыли, от сухих цветов, и сыроватой скатерти. Она костике нарядный костюм и ботинки светлые, и на руке блестит золотом широкий браслет часов. А ну, конечно, может Людка и моя дочь. Он замолчал, пошевелил губами, и пятна на щеке потемнели, будто кровь налились. Только бась мы ж с тобой оговаривались, по-любовно. Живёшь себе, живи, и мне жить не мешай, а я не мешаю. Не перебивай, взвизгнул Костик. Ты именно мешаешь. Что, думаешь, не понял хитрости твоих? Надоело в навозе ковыряться. В Москву захотелось. Сама-то не полезла, хитрая. Девки голову задурила и к папочке отправила. Не бойся, надеялась, что увижу и растаю. Так вот, Баська, такое только в кино бывает. Ты хоть представляешь себе, чем это могло аукнуться? Она приперлась ко мне домой. Откуда у нее адрес? Не знаю. Я ответила правду, а еще подумала, что нужно выгнать этого человека, чужой, некрасивый, хамоватый. Неужели я когда-то была влюблена в него и была ли? Может, про вас, Ара Марком? Я слишком слабая даже для того, чтобы любить. Врешь, Костика, тряхну что нибудь. Все вы приверять горазды. Не бойся по телевизору увидела. Опять шантажировать. Смотри, баська. Теодора Михайлович, а теперь нету. Но я и сам с тобой управлюсь. Я фигура публичная. Мне скандалы ни к чему, поняла? Не поняла. Ни слова не поняла. Другой бы тебя за такие шуточки на ремни порезал бы, а я добрый. 200 баксов в месяц и высидите тут, не рыпаясь. Что? Я по-прежнему мало что понимала. 200 баксов, говорю, в месяц. И ты и твоя дочурка сидите тут тихо молча, не привлекая внимания. Нет, ты, конечно, можешь попытаться и больше срубить, воспользоваться ситуацией. Скезиновский за компромат на меня щедро заплатят, ну или пообещают заплатить. Только Берта, девочка моя, Скезин вож, у него ни связей нужных, ни денег, ему в политике делать нечего. Значит что? Что? Наищевый вопрос, на который так и нет ответа, то, что после выборов ты, милая моя, останешься без крыши над головой, а будешь слушать меня, будешь жить 200 в месяц, по вашим меркам даже очень прилично. Ну ладно, 300, 500. И я не понимаю, как у меня хватило наглости назвать сумму. Или не наглости, скорее, отвращение к этому человеку, который был настолько чужим, что вряд ли мог называться даже человеком. Торгуешься? Ну ладно, 500. Только, Берта, если ты ещё когда-нибудь попытаешься шантажировать меня этим ребёнком, если ты когда-нибудь вообще, вообще осмелишься объявиться, объявиться в моей жизни, пеняй на себя. Сегодняшний день был самым обыкновенным, летним и душным. Их с Венькой кабинет превратился в натуральную душегубку. И Семён, устроившись в углу, тихо мечтал о конце рабочего дня. Марина приехать обещала. Можно будет в кафе сходить или просто по парку погулять, поговорить. Да, поговорить с Мариной давно следовало бы. Хорошая женщина, слишком уж хорошая для него. К тому же, зарабатывает больше, и этого стесняется. И Семён тоже стесняется, потому что не привык за чужой счёт жить. А если дальше так встречу по выходным, его поездки в Москву, её сюда, пару часов вместе, и потом уже снова пора кому-то куда-то. Нет, Семён так не привык. Марина в Москву звала, обещала устроить к себе на фирму в службу охраны. Но тогда придётся веньку бросить и Машку и работу. И даже не в этом дело, а в том, что тогда и совсем выйдет, что Марина его содержит. Отказать, обидеться, В общем, от таких мыслей раздражение накапливало. Сивенькина сегодняшняя затея оказалась и вовсе глупой. Первым явился Жуков, за ним и Марта. Венька поднялся и, прикрыв дверь, начал. История вышла запутанной, потому как на самом деле тут не одно, а несколько дел. Венька сделал паузу, позволяя, прочим, оценить глубину мысли. Итак, если сам в начало с вас, Марта Константиновна, и с вас Никита, безотчетство, пожалуйста. Попросил Жуков. В светлом костюме, допрягал да галстук, он выглядел непривычно солидным. Такому запросто не подойдёшь. Эх, надо было раньше автографы просить, для Машки и для Маринки тоже. Никита, повернувшись к Семёну, подмигнул. Итак, если начать с этой ниточки, мы имеем дело со специфическим бизнесом, организованным Людмилой Колягиной. Полагаю, мысль пришла к ней после смерти матери, когда не удалось доказать факт убийства. Схема работала примерно следующим образом. Клиентов искала Колягина, которая и устраивала их встречу с Екиентием Павловичем. Случайный разговор, листовка приглашения посетить медицинский центр, обещание бесплатной консультации, рекомендация подруги. Главное, что клиенты люди не бедные, а здоровьем заниматься нынче модно. И центр сам по себе место приличное. Там не только лечат, там оздоравливают. Последнее слово Венька произнёс едва ли не по буквам. Марта наклонившись к Жукову что-то сказала, и тот кивнул, соглашаясь. Викентий Павлович постепенно внушает человеку, что тот болен. Не всегда речь идёт о чём-то смертельном, всё же-таки ваш случай стоит несколько собняком, Марта Константиновна. Гораздо чаще сообщалось о нервных расстройствах Болезнях большого города, верну Венька, обтягивая манжеты, рукава рубашки были чересчур короткие и нравились поехать вверх, выставляя костлявые венки на запястье, на левом широкий браслет часов, на правом золотая, машкой даренная цепочка. Нервничает Венька, от того и смысли сбивается. Человеку рекомендовали отдохнуть в особом месте, где лучили покой и тишиной, удаленность от источника стресса, то бишь города, а заодно... Добрый доктор рекомендовал препараты, изготовленные по рецептам какой-нибудь очень древней и очень модной медицины. Человек их пил, перебила Марта, и у него начинались головные боли. Не обязательно. На всех действия оказывалось разное. Как правило, просто ухудшалось самочувствие, причём чем дальше, тем больше. Кстати, препараты вправду на травах в составе пока разбираются. Ну, уже можно сказать об одном любопытном моментике. Короче, не сразу они действовали. Дозы-то махонькие, зато постепенно накапливаются, и даже если перестанешь пить, всё равно действуют. Вот. В общем, дело не только в них. Кто-то из банды, Викентий Павлович и Валентина Степановна, конечно, ссылаются на Людмилу Колягину, а та уже ничего сказать не может. Оказался потрясающим химиком. или нашёл подход к химику. Думаю, скорее второе. Где-то наткнулась на идейку и приспособила, что называется. В общем, в некоторых домиках мебель проходила специальную обработку веществом вроде полироли. Фактически без запаха и в жидком состоянии безопасное. А вот пары его воздействовали на организм, но тоже не сразу, а постепенно. За неделю две проживания человек получал достаточную дозу, чтобы в ближайшие несколько месяцев отправиться на тот свет. Винька облизал губы, наверное, устал говорить. А Семен сидеть устал, слушать все это. X два удастся доказать, что имел место преступный замысел. На суде Валентина Степановна точно от слов своих открестится. Не дура же, понимает, чем такое признание грозит. А адвокат, если более-менее толковый. Мигом переведет дело, что не знала госпожа директриса о том, что полироль, которой мебель чистили, вредна, и с таблетками тоже не увязочка. Ну да, доктор рекомендовал, так из лучших же побуждений. А в экспертизе черным по белому написано не яд, и следовательно, все, о чем Венька распинается, сказки и домыслы следствия. А из реального у них только два явных криминальных трупа, прочие же... Даже если удастся раскопать, кто из бывших клиентов вдруг помер, то доказать, что в смерти виноват пансионат, точно не выйдет. И знает это Венька, и обидно ему. И потому позвал этих двоих и красоуется, пытается себя героем показать. Ну и на здоровье. Семёну не жалко. У Семёна другие заботы: переезжать к Маринке в Москву или нет. И значит, с одной стороны, человек сам принимал отраву, с другой дышал ею и в результате болел. Сначала впадал в депрессию, даже в клинику ходить переставал, что было только на руку. Кому нужна статистика о высокой смертности пациентов? Депрессия часто усугублялась алкоголем, а в результате смерть после долгой болезни. Действовала схема безотказно. Работали господа несколько лет. В общем, им повезло. Точнее, не везение даже дело, а в том, что Людочка умела находить клиентов так, чтобы в окружении не было желающих разобраться, от чего это вдруг любимая бабушка, дедушка, тётя, супруга заболели. Порой работали без заказа, а счёт платы брали освободившуюся квартиру. Нет, рано или поздно они бы всё равно привлекли внимание. А Людочка это знала и изначально не планировала заниматься своим бизнесом долго. Я так думаю, уточни Увенька. Планировала или не планировала, кто ж теперь разберет? Нету больше Колягиной, Решина все еще в больнице, доктор под подпиской. Смоется, как пить дать, а сделать-то ничего нельзя. Недостаточно оснований. Тоже на. Может, права Маринка. Бросить все к чёртовой матери. Марта вздыхает, Жуков хмурился. Не глупые люди сами все поняли. Каково им? Их едва и два не убили, а выходит, что доказать, что и в самом деле убийство планировалось, никак. Да, Людмила Колягина была умной. Стервой, беспринципной, но умной, хитро всё придумала. Винька, вытерев платком запревший лоб, продолжил. Говорил он чуть тише и как бы устало. Но выйти из игры хотела не только Колягина. Волнчи Местипановна прекрасно понимала ненадежность положения, очень переживала за дочь, но сделать ничего не могла, пока пока не представился удобный случай. Но тут рассказывать не мне. Точнее, если не я расскажу, то оно нагляднее будет. Только подождать придётся. Пар минут всего. Жуков кивнул, Марта ему чено улыбнулась. Охотно или нет, но они были готовы ждать.